глава 37 служанка находившаяся неподалеку от дворецкого с поклоном приняла нашу с арчибальдом верхнюю одежду отрезав таким образом мне пути к побегу и мы направились вдоль по коридору широкому и хорошо освещенному к той самой малой гостиной сделали несколько шагов остановились возле одной из дверей арчибальд постучал и после разрешения войти нажал на ручку Гостиная, в которой мы оказались, была светлой и просторной, с минимумом мебели. Ворсистый ковер на полу, небольшой журнальный столик посередине комнаты, два кресла по обе его стороны, тончайшие занавески на окнах, разоженный камин в углу. Там, наверху, на каминной полке, несколько симпатичных фарфоровых сувениров. И все. Больше ничего лишнего. Эдакий аскетичный стиль если, конечно, не принимать во внимание стоимость обстановки. Очень уж богатым был тот аскет. Император Родерик Справедливый, высокий плотный шатан лет 35-40, обладавший аристократичными чертами лица, одетый в теплый костюм темно-синего цвета, сидел в одном из кресел и внимательно следил за нашим появлением. Об императоре ходили слухи, что он всегда поступает по закону. Что бы ни случилось, кого бы не нужно было наказать, Его главным помощником всегда был свод законов. За это народ любил своего императора, утверждая, что тот всегда правит мудро. Арчибальд согнулся в поклоне. Я присела в реверансе. «Брось, Арчи!» — добродушно прогудел император. и Я словно услышала звук трубы, играющей по будку где-нибудь в армейских частях. «Поднимись и представь мне свою спутницу!» «Арчи, значит? Ну-ну!» Вот так фамильярно, без титулов, сокращая имя, император мог обращаться либо к члену семьи, либо к очень близкому другу. Так что я в любом случае не выпутаюсь из расставленных Арчибальдом сетей. Не дадут. И не поможет мне тут справедливость императора. Закон в любом случае выступает не на моей стороне. — Ваше Величество, позвольте вам представить мою невесту Веронику Арсанову. Ничуть не сомневаясь, произнес между тем Арчибальд. Я вспомнила о сегодняшних многочисленных покупках, о той куче золота, которая была потрачена на меня и мое поместье, и прикусила язык, чтобы не сказать гадость. Например, заметить, что официального предложения я не получала и согласия на брак точно не давала. А без этих двух моментов Арчибальд не имел права называть меня своей невестой даже в шутку, и уж тем более официально представлять императору как высшему органу власти. Император что-то произнес, видимо, сообщил, что рад меня видеть, но я ничего не видела и не слышала. Солнечный луч, пробившись между двумя занавесками, внезапно осветил фигурки на каменной полке. Стояли они далековато, и полностью разглядеть я их не могла. Но одна из фигурок мгновенно привлекла мое внимание. Что за... Нет, глупости. Это вещица из земли. Она никак не могла оказаться здесь, в магическом мире. «Найра! Найра Вероника, что с вами?» Услышала я через несколько мгновений удивленный голос императора. «Прошу прощения, Ваше Величество!» Я все еще не могла оторвать глаз от знакомого предмета и потому нарушала сразу несколько правил этикета, несмотря в лицо императору. Но в данный момент мне было глубоко фиолетово, что и каким образом я нарушаю. У меня в голове бродили совсем другие мысли. А сердце!» Сердце гулко стучало в груди, выдавая волнение, которое я в ту минуту испытала. Я не ожидала увидеть здесь вещицу, которая знакома мне с рождения. Я думала, подобные ей остались только там, откуда я родом. — О чем вы говорите, Найра Вероника? — изумился император. Арчибальд пока молчал. — Что значит о чем? Он что, правда не понимает? Или придуривается? — У вас на каминной полке небольшая юла, ваше величество пояснила я, все так же пожирая глазами знакомую с детства вещицу. У моей мамы была точно такая же, и тоже стояла на полочке, и мама утверждала, что она приносит счастье. И тишина. Внезапная, неестественная тишина в комнате. Даже меня, занятую фигуркой, проняло. Я вспомнила и о Борчебальде, и о его величестве, и перевела взгляд на них. Они смотрели на меня, странно, мягко говоря. Словно у меня вдруг появились две головы, четыре хвоста и восемь лап. И будто этими хвостами, лапами и головами я сейчас активно двигала, вызывая к себе интерес. — Это не юла, Найра. Наконец-то отмер император, не отрывая от меня внимательного, цепкого взгляда, пытаясь проникнуть мне в душу и вывернуть ее наизнанку. — Это лартас, небольшой амулет, который дарят любимым существам. Говорят, он приносит удачу. И я склонен верить этим словам. Теперь, видите ли, Найра, лартасы обычно дарят парами. В этом случае их сила многократно увеличивается. У этого лартаса тоже есть пара. И она пропала без вести вместе с моей младшей сестрой, получившей от меня в дар эти амулеты много лет назад. А вот теперь замерла я. Как самая настоящая статуя. Лартасы дарят парами. Я этот лартас видела у матери. Тогда, получается... Вы, моя племянница, Найра. Я уверен в этом более чем полностью, даже без вердикта магов. Добил меня император. И я рад узнать, что моя маленькая Лария жива и здорова. Лариса. Тихо поправила я императора. В том мире у нее имя Лариса. Значит, я прав. Мужчины. Император, конечно же, услышал свое. То, что интересовало только его, и потом, обращаясь к Арчибальду, произнес. «Я буду рад, если наши семьи породнятся». Я промолчала. Потом. Я выскажу все потом. Каждому из них по отдельности. Пока что нам троим надо принять новую реальность. Я очень, очень надеялась, что нас с императором проверят маги. Установят родственную связь между нами чтобы не было никаких ошибок.